Жизнь у Федора Степановича была витиеватая. Прошел войну, воевал на Балтике на десантном судне, дослужился до КАП-3 капитана третьего ранга. Был награжден, ранен, дважды тонул, один раз вмерз в льдину и непонятно как выжил. Матросы вырубили его с куском льда и размораживали потом бережно, как большую диковину рыбину. Но два пальца на руке не уберегли, они почернели и пришлось их чикнуть. Левая рука выглядела у Степаныча по крабье, клешня клешней, мизинец до да указательной, а два средних пальца отсутствовали. Но управлял он вполне прилично, словно средние ему были без надобности. До войны семьей обзавестись не успел, молод был, а после войны почувствовал себя инвалидом, с женщинами на время завязал. Понимая, что внешностью взять уже точно не сможет, стал развиваться духовно, благодуша у него была до невозможности глубокая и чистая обложился умными книгами, заходил по театрам и музеям, перестал себя жалеть, стал видеть жизнь и себя в ней под другим углом. Все это случилось не за раз. Понадобилось время, как после тяжелой болезни оно надобится человеку, чтобы прийти в себя, оклематься, прочувствовать состояние укрепляющегося здоровья и начать по-другому ценить свою хрупкую жизнь. Расправил плечи, приосанился, помягчел взглядом, перестал прятать изуродованную руку и сутулиться от стеснения. И тут на него случился клев. Познакомился в трамвае с женщиной в шляпке и сведикюлем, подав ей руку, чтобы принять со ступенек. Слово за слово, цветы, конфеты, портвейн все дела, свадьба. Не то чтобы в одночасье. Но и пары месяцев с того трамвая не прошло. Потом очень, кстати, быстро за ней пришел ее первый муж и увел. Выяснилось, что она срочно вышла за Федора Степановича замуж на зло тому, чтобы вернуть гуляку, в отместку, так сказать. Вернула разбив страшным цинизмом сердце трепетного Федора Степановича. И имя у этой кратковременной жены было говорящее «Зоя, змея, особо ядовитая». Попала в него, как камнем в окошко, а затем сбежала, теряя пятки. Больше никогда, решил он, но сходил как-то раз в театр, оказался рядом с милой дамой в горностае из глубочайшем глубочайшим декольте, из которого выпрыгивало сердце. От нее сильно пахло амброй, теплым, будто живым ароматом, напоминающим о разогретой земле и пряностях с какими-то неведомо женско-животными нотками и сильным остаточным тоном, который яственно ее окутывал. Федор Степанович немного поплыл и стал больше смотреть не на спину, а на алебастровую шейку и одобрительно в декольте. Давали как раз балет «Ромео и Джульетта», Дама наводила бинокль на вполне перезревшего и обтянутого волосинами Ромео, вглядывалась в рельефные чресла, прижимала руку к груди и всхлипывала, грустно так жалобно по бабье. Во время одного из припадков сладострастия бинокль ее вывалился из ослабевших пальцев, звонко шмякнулся об пол, и Фёдор Степанович, как истинный джентльмен, полез под кресло его доставать. Там он с ней встретился, руки их соприкоснулись, оба они вспыхнули страстью и в перерыве пошли в буфет. В буфете он внимательно ее рассмотрел. Женщиной она оказалась манящей и полупородистой от лодыжек до запястий. Выпив коньяка и наевшись шоколадных конфет, они приняли решение срочно пойти к Федору Степановичу, благо давно знали сюжет талантливой шекспировской постановки. А Изольда Тихоновна, да, да, это была она. Не хотела лишний раз расстраиваться из-за смерти двух молодых влюбленных. После страстной недели объятий, шептаний и валяний в хронически разобранной постели изможденные и обезвоженные голубки решили пожениться. Они стали жить в скромной двухкомнатной квартирке Федор Степаныча с окнами в палисадник, глядели на высокие мальвы с рыхлыми нежными цветками и активную коммунистическую стройку вокруг. Холостяцкий подоконник Федор Степанович оброс веселыми и сильно пахнущими геранями, телевизор КВН с выпученной линзой прихорошился кокетливой кружевной салфеточкой, на которую по старшинству встали трубящие слоники, ровно семь штук. На стенку у кровати повесился прихорошенький коврик с гордым и сильно рогатым оленем, который победоносно стоял на залитой оранжевым солнцем синей поляне и выжидательно смотрел вдаль. Еще один ковер, потолще и побогаче, лег под ноги, чтобы Изольда Тихоновна ненароком не простудилась. Федор Степанович старался вовсю. Настоящая семья случилась впервые в его зрелой уже жизни, и он всячески ей отдался. Бегал, покупал красивое, доставал дефицит, как мог радовал жену. О, как мне слово каждое твое тревожит душу и заботит сердце! Часто говорил он своей Зольде. Она считала, что это скорее строчки какого-то стихотворения, а не собственные красивые мысли Федора Степановича. Со временем поняла, что именно так он и изъяснялся, стараясь облечь простые слова и чувства в причудливо-замысловатую форму. По утрам Федор Степанович уходил на работу в свой мебельный. На Дорогомиловке был один, куда он давным-давно устроился продавцом и дорос уже до товароведа и замдиректора работа нравилась, с людьми пообщаться, какой-нибудь на редкость особенный товар получить, позвонить клиентам, чтобы приехали посмотреть, пощупать модные импортные полированные мебельные поверхности, престижно, почетно, уважительно, не жизнь, мечта, а в субботу-воскресенье они вдвоем, рука об руку, ехали за город или шли в театр или на концерт. График этот простой редко когда сбивался, жили на одном дыхании, так сказать, в унисон. Федор Степанович и не помышлял о таком счастье, глядел на Изольду Тихоновну и только сладко вздыхал. Целую твои мысли, милая, говорил он ей. А потом они поехали на Черное море в Анапу. Федор Степанович, как отличник коммунистического труда, получил значок, грамоту и две путевки в санаторий в величественное белое здание с колоннами, затерянное среди душных кипарисов и одиноких пальм. Изольда Тихоновна на море выехала впервые, была она женщиной городского типа, сухопутной, воды боящейся как огня. Привезла внушительный чемодан с нарядами, с радостью их выгуливала. Да и в море начала потихоньку осваиваться, под пристальным руководством Фёдора Степановича, конечно. Они углублялись немного по пояс, Фёдор Степанович трогательно поддерживал супругу под мягкий животик, а Изольда Тихоновна, задорно хрюкая, била розовыми, чуть ошпаренными солнцем ножками по воде делала успехи. Фёдор Степанович ее хвалил, радовался результатом и гордился прекрасной выдержке и правильному дыханию начинающего пловца. И раз — выдох под воду, чтоб я видел пузыри, и вся вытянулась, струночку вытянулась, и два — голову вверх, вдох, и в это время руки и ноги делают грибок под себя, но чуток в стороны, как лягушка, вдохнула и снова выдох под воду, Это ж очень просто. Вот, поплыла, поплыла моя красавица. Молодец, золотко, молодец. Чтобы порадовать мужа, Изольда Тихоновна уходила на море рано утром и упорно тренировалась, чтобы обязательно вернуться до того, как Федор Степанович проснется. Научилась хорошо держаться на воде, освоила лежание на спине и могла довольно долго так продержаться, выставив в качестве маяка одну ногу вверх. Готовила к концу пребывания мужу сюрприз. Море всегда было спокойным, маняще-завущим, интригующим, приручающим Изольду Тихоновну к своей стихии, а Федор Степанович нарадоваться не мог на сногсшибательные успехи молодого пловца, восхищаясь спортивным талантом супруги. Но иногда и с хорошими людьми случается плохое. Однажды он проснулся, а жены рядом не было. Он подождал немного у окошка с видом на море, потом спустился по широкой лестнице в столовую. Завтрак был уже в разгаре, даже подходил к концу. Их столик в самом углу у высокого окна смотрелся как-то слишком одиноко в этом голдящем ули. Сердце его от чего то отчаянно застучало, и он бросился на пляж, прибавляя шагу, увидел знакомую пляжную сумку с элегантными костяными ручками, которую купил своей Зольде перед самым отъездом у спекулянтки. Жена его тогда наругала, что дорого и расточительно. Подошел, схватил ее, сиротливую, и сердце... В страшном предчувствии забилось еще сильнее. Он стал искать, сощурившись знакомую головку в прибрежных волнах, но не увидел. Людей в этот слишком ранний час было совсем немного. Забежал по колено в воду, словно этим мог привлечь жену, вернулся к родной цветастой сумке, бросился сначала к спасателям, затем в милицию, даже зачем-то сообщил директору санатория, что пропала жена. На следующий день двое милиционеров нашли его на пляже убитого, постаревшего, и вглядывающегося вдаль, и доложили, что да, найдено тело утопленницы в нескольких километрах от санатория, что надо гражданин посмотреть, может ваша, может опознаете. Отвезли куда надо, завели в убогую комнату, сняли с тела простыню. Федор Степанович рухнул без сознания, увидев, что стало с его красавицей. Домой ехал в багажном вагоне рядом с ней, почернел от горя. Как так, — думал, — сколько раз ему случалось тонуть во время войны и в штормы, и в штиле, и днем, и ночью, и под обстрелом, сколько морской воды в него вошло, как захлебывался и шел на дно, подстреленный, но нет, всегда находил путь спастись. А тут, в мирное время, в ласковое солнечное утро, у самого берега, раз и все. Все мы хрупкие, кто больше, кто меньше. «Инфаркт», — сказали, — просто инфаркт, мгновенно, без мучений. «Где же тут справедливость?» — думал Фёдор Степаныч. «Отчего Бог человека приманивает радостью, дает вздохнуть счастье, а потом в миг всего лишает? Отчего?» Ему казалось, что мысли его слепаются, сердце уже не стучит, а хлюпает, и он исчезает сам, словно затягивает его в невидимую черную дыру, а он даже не сопротивляется. Так и прожил он много лет в скорби, непонимании, запустении и обиде на Бога. Замариновал себя в квартире, выходя лишь на работу — Лет через пять убрал с телевизора салфетку со слониками. Герань со временем завяла сама, остался от прошлой жизни лишь гордый олень на стене. Фёдор Степанович осознал, наконец, что жизнь его теперь утратила всякий смысл, абсолютно пуста, и стал ее заполнять ненужными знакомствами и натужной общественной активностью. Убивал время, чтобы не сидеть дома. Суетился через силу, чтобы доказать себе, что пока жив. Тоскливо ему было одному, очень тоскливо — то дружинникам пойдет ходить по набережной, влюбленных пугать, то поедет в лес, кустов накопает и высадит у дома, и то не у своего, а у соседнего, то целый ледяной город слепит собственноручно на детской площадке с горками, башенками, сказочными фигурами, на которые со всего района станут приходить люди глядеть и радоваться. Ну вот, а потом, спустя годы уже, он увидел женщину, копающуюся у подъезда, и подошел, чтобы просто помочь, Но Литка подняла свои ведьминские глаза и все, и он в них утонул. У Фёдора Степаныча возникло вдруг острое желание быть рядом с ней или хоть где-то поблизости. Никаких кромольных мыслей нет, просто смотреть, наслаждаться и угождать. Так иногда возникает в мужчинах эта застарелая рыцарская потребность целомудренно опекать свою даму сердца, чувство давным-давно атрофировавшееся у большинства мужчин еще со времен средних веков но вдруг надобность эта вспыхивает в каком-то отдельно взятом рыцаре, невзирая на происхождение, возраст, профессию и отсутствие доспехов. Вот берет и вспыхивает, заставляя делать вещи, о которых раньше мужику и думать было смешно. Лидка Лидия Яковлевна, как он ее называл, часто заставляла Федор Степановича стоящему у окна между этажами в ожидании ее, своей дамы сердца. Он не смел даже позвонить в звонок и вечно покрывался капельками пота, вроде как от неловкости, А пригласить зайти его в квартиру первое время после их знакомства было совершенно немыслимо. Или, например, часами мог просиживать на лавочке у подъезда вместе с бабушками и вглядываться в даль, не идет ли Лидия Яковлевна, и вздыхал, если она не шла, хотя вздыхал тоже, если она шла. А еще мечтал о ней по ночам, просто мечтал, и все, без особой физиологической подоплеки, так по-рыцарски, как о прекрасной даме в высоком замке, и был готов ради нее на любые поступки. Фёдор Степанович стал даже составлять ей букетики со значением. Пришло вдруг ему в голову, что это ей может понравиться. Нашёл даже в букинистическом специальную книжку о тайном значении цветов. Прочитал внимательно с закладками и восклицательными знаками на полях и принял к сведению. Ну а почему бы вдвоем не поразгадывать цветочные шарады, как это было принято в старину? Ну и начал действовать. Больше пяти цветков ей никогда не дарил и видел в этом глубокий смысл — Ясно, что не из экономии, а просто потому, что и количество цветков в букете очень много говорило о его составителе. «Ты — все, что у меня есть», — означал один цветок. И если это, скажем, был колокольчик, то он еще и означал нежную любовь. Три цветка, пусть это было три ириса, объясняли без слов. Я очень дорожу тобой и хочу уехать с тобой на край света. Но опять просто и лаконично. Я люблю тебя. В начале их отношений, на самой, так сказать, заре, он рано утром отправлялся на Киевский вокзал, чтобы купить у бабушек васильки или фиалки, в зависимости от сезона. Именно эти синенькие цветики намекали на скромность дарителя и невозможность словами выразить нежнейшие чувства. Потом как-то принес редкость, веточку гордений, не то выпросил, не то купил ее у какого-то растения и на выставке и как настоящую драгоценность понес прямиком к Лидии Яковлевне. Древесная веточка с двумя вечно-зелеными листочками и полностью распустившимся желтоватым бутоном говорила о скрытой, но очень сильной любви. Вручил, по-юношески опустил глаза и чуть слышно вздохнул. Потом принес как-то редкой красоты бежевый тюльпан, бережно завернутый в газету. Выложил на стол, не дыша, гордо развернул и предъявил своей лидочке, а потом так поэтично описал эту красоту, так ярко и изысканно, что и сам цветок померк по сравнению с этим описанием. «Смотрите», — сказал дрожащая Лидия Яковлевна, — «присмотритесь получше. Загляните внутрь, в самое его сердце». И он тихонечко приоткрыл пальцами нежнейшие лепестки и впустил к пестику взгляд своей любимой. «Видите цвет у тюльпана? Какой-то двуличный, меняющийся по мере раскрывания бутона, сначала ногой, как влюбленный утром, я бы сказал, авроровый, с чуть заметным утренним отсветом и переменчивым характером, как и сама любовь, как богиня утренней зари». Затем, раскрывшись, он становится кремовым, куда по мере взбивания этого цвета крема добавили несколько ягод черники, и от этого он стал чуточку дымным. А после его ненадолго оставили отдыхать на окне, и туда вдруг на секунду полыхнуло солнце, но этого оказалось достаточно, чтобы его оживить. «Потрогайте, какие нежные у него лепестки. Но там, в глубине, ближе к сердцевине, сразу наступил вечер, видите?» Влюбленные всегда ждут вечера с особым нетерпением, надеждами и бокалом красного вина, его явно плеснули от души на середину лепестков. Только кто плеснул, я не знаю. Такие редкие тюльпаны приносят счастье в любви, дорогая Лидия Яковлевна, и я с надеждой дарю его вам». Лида слушала завороженно, как под гипнозом, разглядывая прекрасно описанный, хотя, в общем-то, невзрачный, белесый тюльпан с цветными вкраплениями, но стопроцентно видела перед собой самый прекрасный из всех существующих цветов в мире. Вот так красиво изъяснялся Федор Степанович, когда любил. Вот такой нашел и развил в себе дар. Со временем наступило время надежности, зацвели ландыши. Федор Степанович приносил их не букетами, а маханькими корзинками, которые сам сплетал из лозы. Не успевала завять одна корзинка, он приносил следующую, чтоб аромат из комнаты не уходил, чтоб Лидия Яковлевна вдыхала надежность кавалера и с утра до ночи чувствовала ее. Время ландышей слишком коротко, и надо было, чтобы Лидия Яковлевна насладилась ими всей своей трепетной и податливой душой. Корзинки выстраивались на подоконнике в комнате и на кухне около лучков. Лидка набирала в рот воды, брызгала на них и на все вокруг заодно, чтобы освежить нежную сорванную жизнь. Эта взрослая игра в цветы забрала и всех домашних. Да и трени-брени откровенно ревнуя спрашивали, «Ну, Лидка, какую крапиву сегодня принес твой воздыхатель? Может, чего-то в еду сгодится? Ты спроси, не стесняйся» но с интересом рассматривали букетик, требуя чётких разъяснений. Подруги те считали, что ухажор этот по-настоящему завидный, хоть немного странный и занудный с цветами этими, но предельно романтичный и душевный. А на внешность его, не самого первого красавца, никто уже и внимания не обращал. Какой приятный во всех отношениях мужчина, говорили. Таких днём с огнём нынче не сыщешь. Время, понимаешь ли, такое прагматичное. Не вписывается он немного в него, но мужик хороший, надежный, как и Ландыша его», — улыбнулась, покачав головой, Ева Марковна. Она уже и не помышляла об отношениях, тем более таких смешных, со вздохами и цветочками, да и не помнила уже, вернее, всеми силами старалась забыть, когда ее силой взял по пьянке санитар-кавказец. Поплакала потом в подушку долго, горько, уже не по девичьи, а по бабье как полагается, но не потому, что было противно от слюнявых губ, резких грубых движений, ноющей промежности и перегара, а просто от того, что произошло это впервые в ее бабьей жизни и так отвратительно. Была она с тех самых пор к мужчинам холодна, и если кто-то по молодости еще пытался с ней заговорить, то Ева сходу отворачивалась, как под подсолнух от фонаря, Но опыт этот был ее собственный, а за Литку она все равно порадовалась, расспрашивала все подробнее и подробнее об их встречах и вздохах, как о душещипательном сюжете импортного французского фильма про галантный век. Литка и рассказывала, со временем цветы, которые преподносил Федор Степанович, стали совсем другими, ведь отношения их постепенно окрепли. Вдруг принес шпажник. Поехал на электричке за город, долго искал его по полям, нашел, бережно привез, вручил. «Зря вам грустится, Лидия Яковлевна. Вот смотрите, что сегодня хочу вам преподнести, голубушка. Важный, хоть и неказистый цветок, но для меня со значением. Твой взор, — говорит он, — словно излечил мое больное сердце. Вот такое его значение». А это и правда, как увидел вас тогда с бархатцами, так и понял, что непреодолимо тянет быть рядом с вами, и заскорузлое израненное сердце мое с тех самых минут стало оттаивать, распускаться от нежности, словно тугой бутон красной розы. И в этом всем только ваша заслуга после того, что я в жизни пережил. Я с вами людей стал, если можно так выразиться. Но об этом в следующий раз пока торопиться не будем. На завтра он торжественно вошел для проформы по в пальцами по двери. Поздоровался и, подойдя к Лиде, произнес, как всегда, что-то романтическое. Когда сегодня выйдете во двор, голубушка, прислушайтесь к запахам. Где-то неподалеку зацвела липа, еще пару деньков и отцветет. Остановитесь под липой, почувствуйте, как вас овивают зефиры, закройте глаза и окунитесь в счастье. Вот и я закрываю глаза, когда нахожусь в ваших пределах. Вы такая красивая, что глаза болят на вас смотреть. А цветочки липы, к слову, означают давнюю любовь, дорогая Лидия Яковлевна. Но вручил тогда почему-то не липу, а веточку обыкновенной герани, что означало, как он объяснил, совершенно другое. Мне надо с вами серьезно поговорить. «Надо же, всего-навсего герань, а какой важный цветок!» — сказала Литка маме. «Не иначе, как жениться, запросится мать моя. Но ты продумай все детали, никаких обещаний не раздавай. Скажи, у меня мать пока жива, сестры, братья есть, дочка с зятем советоваться буду. Пусть ждет. Одно дело цветики со значением, мило, прелестно, забавно даже, а другое дело замуж, мы не знаем ничего о нем, Так что не торопись, мать моя, вслушайся сначала». Но герань была не о том, не о женитьбе. Федор Степанович позвал Лидку к себе. Накрыл чайный стол с киевским тортом, конфетами «Метеор», бутылочкой армянского коньяка в пять проверенных звезд. «Вам какой чаек налить, дорогая Лидия Яковлевна?» спросил с интересом Федор Степанович. «Да мне все равно, что заварите, то и ладно», отмахнулась Лида. «Она больше сейчас коньяк хотела. Приглашение это к соседу домой немного напугало ее. «Неправильно это. Тут скандачка нельзя, чай он суеты не любит». «Чай его пробовать надо, искать свою прелесть, свой букет, под настроение. Могу с чабрецом предложить, с мятой, со смородиновым листом. Иван-чай опять же есть, привезли настоящий с Алтая. С мятой мне тогда выпью с удовольствием». Литка протянула ему тонкую голубую сервизную чашку. Федор Степанович разлил свежезаваренный духовитый чай, накрошил сверху в обе чашки немного сухой мяты, размешал и, словно в продолжении этой чайной церемонии, стал сходу рассказывать про свою страшную жизнь в деталях и мелких подробностях. То, как его вырубали из льда, как воевал, как пришел с фронта, и все ему было немило, даже хотел вернуться на Балтику, но потом чего-то передумал. Затем встретил в автобусе Зою среди кюлем и сходу расписался с ней, А через неделю познакомился с ее мужем, который по-деловому пришел за женой, словно за забытой в бюро на худо к вещу. Предъявил Федору Степановичу паспорт со штемпелем о браке, молча, не проронив ни слова, взял за руку свое утерянное имущество и увел. Литка удивленно слушала его, качая головой и с трудом веря, что такое может в жизни случиться. Потом Федор Степанович перешел к рассказу о своей последней жене Изольде. Тут у Литки полились слезы, которые унять ей было не под силу, но она все слушала и слушала горький рассказ о милой женщине, которая прожила в блаженстве чуть больше двух лет и ушла в пучину посреди полного благоденствия. Литка же оплакивала не только саму Изольду, а разбитое счастье двух добрых людей, заслуживших нежности и понимания на склоне жизни. И вы сейчас для меня, дорогая Лидия Яковлевна, как глоток свежего воздуха и дорогущего коньяка в одном флаконе. Вы очень мне стали дороги. Есть у вас какое-то внутреннее высочество. Я это чувствую. Благодарю вас, что вы есть рядом, и с благоговением жму вашу кисть». Вот о чем поведала Герань Федора Степановича, и он сам. «Он удивительно несчастный человек», с мокрым лицом рассказывала Литка маме и насупленной Евке, и глубоко порядочный. Было две женщины, и на обоих женился. Сейчас это редкость. «Ну да, мать моя», — согласилась Поля. Конечно, все через жопу, зато от чистого сердца. Что же он с первой-то так сел в лужу? Сразу в заг сбежать, Ни интуиции, ни расклада, ни проверки чувств, одна спешка. Ну и ладно, и простил ее, отпустил без скандалов и обид. Это неплохо, умение прощать свойства сильных. Слабые никогда не прощают. Закивала седой головой Поля. А вторую жаль, да, история слезная, за душу берет. А мужик, видно, стоящий, без лишних слов и основательный. Да бросьте вы, бабоньки! С тяжелым анамнезом пациент, хоть и есть в нем какое-то природное обаяние примитивности. Ледок, как ты с ним справляться будешь? горестно спросила Евка. Ведь сидит в нем печаль, а каким боком она выйдет, одному богу известно. Вдруг пить начнет, или нервы поедут, или хроника какая обострится. Так оно ничего даром не проходит, я тебе как врач говорю. И все свалится на твои не сильно широкие плечи. Но то, что мужик внутри изначально добротный, даже я спорить не стану. Хотя, конечно, возраст у него, а тебе, Литка, помоложе требуется». «Да ладно тебе, Ева, в пятьдесят лет только проходит юношеская глупость, и начинается настоящая жизнь, уж поверь мне», — знающе проговорила Поля. «Да и не надо Литке моложе. Я это сейчас уже поняла. Ей степенный больше подойдет. Легкомысленных вокруг нее и так пруд-пруди». Так они и существовали бок о бок с Федором Степановичем, но не совсем рядом, не в притирку. Лидка предупредила Федора Степановича, что ни о каких официальных отношениях и речи не может идти, чтобы не сидела у него в голове эта заноза, а просто общение, тихая радость от поездок на дачу или в лес за земляникой там или грибами, в театр или на ВДНХ, но чтобы не в тягость это было, а для радости отношений. И никаких переездов никуда, предупредила Литка. Все очень удобно, живем рядом, быт налажен. Незачем начинать все по-новой, словно молодые. Ни к чему это. В таком возрасте надо свой привычный угол иметь. Федор Степанович поначалу слегка приобиделся. Как так-то? Он же со всей душой ответственность хочет за женщину взять, обласкать, вниманием окружить. А тут отпор по всем статьям. А никакого отпора, объяснила Литка, наоборот. Всем открытым сердцем за... Просто ни к чему это узаконивание отношений, тем более, что настрадал сон с этими штемпелями. Да и за общественность не стоит волноваться. Соседи слова сказать не посмеют против, хорошо зная Федор Степановича и его четкую биографию. На то мы порешили. Федор Степанович приходил обычно утром, когда дверь к Киреевским была уже открыта, и приносил свежий хлеб. Выстаивал теперь вместо литки очередь у магазина, брал хлеб на всех, себе Бородинский, Киреевским два горячих батона и серый, и даже французскую булочку на долю Евы Марковны она просила. По дороге заходил к ней в подъезд, поднимался на девятый этаж и оставлял авоську прямо на ручке ее двери. И ничего никто никогда не трогал, а Ева появлялась после работы и неторопливо снимала эту давно ожидавшую ее авоську с чуть задеревеневшей коркой, но мякоть все равно всегда оставалась нежнейшей. Но это так, к слову. Потом Федор Степанович шел занести хлеб литки, это было обязательным ритуалом по дороге к себе. Всегда приходил точно, как часы, и удалялся к себе в келью. Потом Литка кормила домашних, занималась хозяйством, а к полудню ожидала Федор Степановича к столу. Литка настояла, чтобы он ежедневно приходил и ел. Не то завтрак, не то обед. Время это, 12 дня, было какое-то межсезонное. Но неважно, главное, чтобы поел горячее и в семье. Федор Степанович отпрашивался с работы на часок и к двенадцати стоял уже под дверью. Федор Степанович норовил поухаживать за всеми сам. Получалось, это у него неуклюже, даже не в силу своей вечности, а скорее от стеснения. Да и Литка сразу пресекла все эти ухаживательные попытки, сажала его в углу сбоку от холодильника и начинала метать на стол чай, гренки, омлетик мокрый на большом количестве молока или пышный высокий на сметанке с ложечкой муки. Или глазунью из четырех глаз, когда с помидоркой, когда с колбаской, когда с зеленушкой и лучком, когда просто голенькой. Яичное меню в семействе было богатым, сытным и никогда не надоедало. Яйцо — друг и помощник человека. Почему-то говорила Поле, и яиц в холодильнике надо было иметь всегда десятками. Она сразу начинала волноваться, если оставалось два-три яйца. Господи, дожили, скоро уже померу, пойдем, зубы на полку. Никаких запасов не осталось и начинала театрально вспоминать голодные военные годы. Литка причитания эти не терпела и срочно бежала в магазин за яйцами или по соседям подзанять по два-три яйца с этажа, чтобы закрыть яйцами пространство в холодильнике. Федор Степанович Поле нравился. «Человек он, как есть человек», — говорила Поле, считая, что этим определением дает ему полную всеобъемлющую характеристику. И за дочь радовалась, что такой человеческий друг наконец у нее появился после всех этих красавцев вертехвостов. Воспитанный, основательный, надежный, душевный, не читая этим бессмысленным тренебрением. Пусть любила она их, родные почти столько лет рядом, но времени они у дочери отрывали многовато, а мужского взамен ничего предложить не могли. Даже советы их были бабскими и глупыми чаще, чем дельными». И пока они приходили к какому-то заключению, то переругивались все насмерть с криками, чертыханиями и визгливыми истериками. Фёдор Степанович же говорил мало, высказывался толково по существу и, что важно, тихим голосом, а это, без сомнения, говорило в его пользу. Он всем пришелся, а Кате в первую очередь. Принес как-то немецкую резиновую куклу просто так, даже не в праздник. Достал где-то по блату, в доме игрушки, таких отродясь не было. Она лежала во внушительной коробке в красивом клетчатом платьице с неестественно коричневыми завитушками на голове. Глаза у нее почти светились на свету, сине-голубели. Но был у нее один непроверенный изъян. Плохо держалась черепушка, слегка заваливаясь на бок и чуть назад, но она все равно, гордо раздвинув ноги и протянув руки вперед, восседала на серванте и украшала быт. Назвали ее Евой в честь Евы Марковны. Катя боялась в нее играть, очень ее жалела и все время лечила, крепко повязывая шарфики и захотев даже благодаря ей на какое-то очень недолгое время стать врачом. Но когда у Евы куклы, а не у Марковны, однажды сама собой отвалилась голова и с влажным чавкающим звуком спрыгнула с серванта и покатилась под стол, ее моментально отдали на операцию Федору Степановичу. И тот ей просто-напросто приклеил голову резиновым клеем. Поворачиваться она, конечно, уже не могла, зато приобрела величественную посадку и высокомерный взгляд на жизнь. Но дело было не просто в кукле, а в ежедневном, милом внимании Фёдора Степановича, в мелочах и деталях, которые оставили в Катиной памяти тонкий, изящный, незабываемый след на всю жизнь. И случилось это именно в том самом счастливом возрасте, когда все вокруг казались хорошими.